Глава двадцать вторая. Надеюсь, никто на это богатство не польстился. Если кто прихватил медяк другой, лучше верните. Скоро приедут из т а й н о й канцелярии, начнут обыскивать. с т ы д а не оберемся, предупредил я. А то, что без обыска не обойтись, стало ясно, как только до меня дошло, сколько здесь укрыто денег. Канцеляристы люди н е щ е п е т и л ь н ы е им все одно дворянин ты или нет.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 Вдруг сердецкие настолько э к с ц е н т р и ч н ы что предпочитают хранить б о г а т с т в о исключительно в медных пятаках, тогда мы действительно попали. А за то, что пытались освободить крепосного, т поголовки не погладят, скорее наоборот, оторвут ее вместе со всем содержимым. Чижиков вздохнул и, нехотя, высыпал из к а р м а н а в сундук горсть пятаков. Точно так же поступили и другие гвардейцы, первыми обнаружившие тайник. Все? Вопросительно посмотрел я на солдат. Окститесь. Вот те крест. До да последней монетки вернули. Размашисто перекрестился дядька. Тогда выставь у дверей караул, а я пойду проверю, какой нам еще улов достался. Да туточки весь улов. В соседней горнице, сказал Чижиков. Да, заинтересовался я. Тоже деньги? Какой там х л о п ч и к и п а н с к и е Мы их повязали, чтобы з н а ч и т с я Бузу не устроили. Один долго сабелькой махал, так я ему табуретом по башке двинул. Не пачкать же шпагу о б д у р н о г о Ухмыльнулся дядька. Тоже верно. Сильно зашиб. Не, разве что контузил легонько. Мозги из ушей. Не вытекли. Не без черного юмора пояснил гренадер. Тебе б с ц е н а р и и кужастикам писать. Невольно улыбнулся я. Что? Не п о н и м а ю щ е вскинулся г в а р д е е ц Ничего, отмахнулся я. Хлопцы пана Потоцкого не походили на привычных из исторических книг и фильмов поляков. Никаких тебе д л и н н ю щ и х усов, лохматых шапок, кафтанов, кушаков. Вполне нормальные, гладко выбритые европейцы, одетые по последней моде, в напудренных париках с неизбежными косицей и букиями. Один похоже валялся в отключке. Это ему Чижиков зарядил тубуреткой. Второй был в полном здравии. Он со злостью уставился на меня и в ответ на мой вопрос п р о ш и п е л что-то нечленораздельное.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 Закричал запыхавшийся солдат из пятерки Карла. Я выглянул в окно и обнаружил, что вся улица забита. Перед забором скопилась масса повозок, с которых спрыгивали солдаты, понукаемые знакомым офицером. Семеновцы. Сегодня их очередь притайной канцелярии дежурить. А вот личность их командира меня не обрадовала. Это был никто иной, как капитан п о р у т и к о г а л ь ц о в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 Меня пока не трогали. Ваш благородь, что ж такое д е е т с я Жалобно вскрикнул Михайлов в мою сторону. Я решительно двинулся к о г а л ь ц о в у Господин капитан-поручик, прошу оставить гренадер лейб-гвардии из Майловского полка в покое. Офицер, отдававший распоряжение усатому сержанту, обернулся. Чем дело, капрал? Почему вмешиваетесь не в свое дело? Он узнал меня, довольно осклабился и коротко приказал.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 Слышь, вытянулся о Гольцов. Семеновцы ослабили хватку. Ясно с л о ж д е н и е м расправил болевшие плечи. Верните ему шпагу, холодно приказал у Шаков. Сей момент мне сунули шпагу. Я вновь ощутил приятный холодок рукояти, вложил лезвие в ножны и почему-то вновь почувствовал себя человеком. Что не говори, а оружие это оружие, даже если не боевое. Капрал. Возвращайтесь к своим г р е н а д е р а м соберитесь вместе в ближайшей зале и ждите меня для дальнейшей беседы. Ушаков дал знакам понять, что разговор окончен, развернулся и ушел вместе с чиновником. А Гольцов зло посмотрел на меня, но перечить переказу генерала не стал. Повезло тебе, немец, снова, но дачай и нам Фортуна милость переменит. Мы с гренадерами сидели в огромном зале вальготно раскинувшись на коротконогих диванчиках и кушетках. Михайлов случайно обнаружил хозяйскую коллекцию трубок, вместе с Чижиковым распотрошил к и е т ы с табаком и закурил, пуская к потолку продолговатые кольца дыма. Не дать, не взять. Холмс с в а т с о н о м у камина. Ушаков с чиновником, оказавшимся служащим монетного двора, вернулись на удивление быстро.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 Хвалю тебя, и слова верные говоришь. Сам погибай, а товарища выручай. Сам лично придумал или н а д о у м и л кто? Надоумел, кивнул я. Не мои это слова. Ты п о д и д у м а л из за хлопца этого Михая мы с тебя все жилы вытянем. п р и щ у р и л с я Ушаков. Негоже у б а р е н а имущество воровать. Так ведь? Так склонился я. Вот. Поднял указательный палец ушаков. И спокон веков на Руси водилось, чтобы о душе мужицкой хозяин и благодетель заботился, помещик. Ну, а над ним царское величие стояло. Ты же в этот м и р о п о р я д о к влезть решил и не испужался? Испугался немного. Значит, испугался. Удовлетворенно протянул ушаков. А запуганного? Трех непуганных дают. Мне такие персоны, ой, как нужны. Тимоха. Он взглянул на чиновника. в ы й д ненадолго. Сей секунд. Поклонился чиновник. Теперь мы остались вдвоем. Известный своим веселым характером Ушаков помрачнел. Выскочка, м н я щ а я себя польским кролем, Станислав Лещинский.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 Нет, барон, тут машина большая трудилась, и сколько таких денег наделано, подсчитать невозможно. Почитай каждый второй пятак ненастоящий. Ежели с 1723 г о года монетный двор наделал пятикопеечников на три с половиной миллиона, выходит, что фальшивых миллион.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 Я узнал, что во времена Петра I было на чекане много п я т а к о в из так называемой медной стопы. Как правило, из пуда получалось 40 рублей, при себестоимости нечеканенной меди в пять раз меньше. Уже тогда первые лица государства знали, что п я т а к и будут подделывать, но мало кто ожидал, какого размера это достигнет, несмотря на все ухищрения монетного двора.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 Раз вы сказали, что отличить поддельные п я т а к и от настоящих очень сложно, то каким образом узнали, что деньги у сердечких фальшивые? Очень просто, ответил Ушаков. Перестарались, тати. На монетках год проставили 1728, а н д а н и чеканились в год сей. Медные п я т а к и Вот и вышла у них ошибка. Тимоха Пазухин сразу подвох учуял. Он муж знающий. И что теперь будет с сердецкими? Коля поймаем, все спытаю лично плетью н а д ы б е т стегать буду кровью умою п а с к у д ц е в А коли сбегут они, их счастье. Но да у меня руки длинные. Хочь на край света заберутся, все одно достанем. А ежели еще и на самого Лещинского сможем показания взять, так мы хранцузиков кое его сторону держат за вихры и морды постолу повозим. На лице великого инквизитора появилось мечтательное выражение. Так-то, барон, служба сослужил ты государству российскому. Знатную жив будь п ё т р Алексеевич расцеловал бы тебя за подарок бесценный, ну а я старый хрыч спасибо тебе свое скажу, только спасибо м о ё дорого г о стоит, ежели просить чего удумал, говори сразу не забыл пока, а то память у меня ха, стариковская.